На рифе все сообщество мелких рыб, креветок, морских ежей, губок, голожаберных, покрытых щупальцами моллюсков, клеветнически называемых морскими слизнями, выглядит так, словно школьник с буйным воображением раскрасил обитателей моря во все оттенки розового, оранжевого, фиолетового, красного и желтого цветов. Цвет кораллам придают не полипы, а симбиотические водоросли — Зооксантеллы, живущие в их тканях. Они, как любые растения, способны на фотосинтез. В партнерстве коралловые полипы и их соседи водоросли получают двойную выгоду, существуя одновременно как животные и растения. Днем они совместно наслаждаются солнечным светом, но водоросли используют свет для выработки сахаров, которые обеспечивают полипам до 90% необходимой им энергии. Ночью полипы продолжают ловить добычу. Из их пищи партнеры-водоросли извлекают питательные вещества, необходимые для собственной жизнедеятельности, а полипы продолжают строить из карбоната кальция свои стены вверх и в стороны, чтобы вся колония получала солнечный свет. Эти взаимовыгодные отношения превратили теплые мелководные моря бедные питательными веществами, в оазисы жизни. Но для жизни важна тщательная сбалансированность. Обесцвечивание кораллов, с которым столкнулась съемочная группа «Голубой планеты», происходит потому, что кораллы испытывают стресс и отторгают зооксантеллы, обнажая белоснежные скелеты из карбоната кальция. Без них сокращается количество полипов. Места начинают колонизировать другие – крупные водоросли. Они покрывают коралловый риф, который с пугающей скоростью превращается из страны чудес в пустыню. Поначалу причина обесцвечивания оставалась загадкой. Ученые далеко не сразу пришли к выводу, что обесцвечивание часто происходит в результате быстрого потепления океана. Климатологи уже давно предупреждали, что если мы продолжим сжигать ископаемое топливо, то если выбрасывать в атмосферу двуокись углерода и другие парниковые газы, температура на Земле станет повышаться. Известно, что эти газы поглощают солнечную энергию вблизи земной поверхности и тем самым нагревают планету в результате явления, которое называется парниковым эффектом. Серьезное изменения в уровне атмосферного углерода — характерное свойство всех пяти массовых вымираний животных в истории Земли ордовикско-силурийского, позднего-дивонского, великого-пермского, триасово-юрского и мел-палеогенового. Изменение в уровне атмосферного углерода стало решающим фактором для самого глобального исчезновения видов великого-пермского вымирания, которое произошло 252 миллиона лет назад. Точная причина этого дискуссионна, но мы наверняка знаем, что на протяжении примерно миллиона лет на Земле происходил один из самых продолжительных и активных периодов вулканической деятельности, в результате чего 2 миллиона квадратных километров территории современной Сибири оказались покрыты лавой. Эта лава могла проникнуть сквозь существовавшие тогда скалы, достичь огромных залежей угля и воспламенить их, в результате чего в атмосферу Оказалось выброшено такое количество углекислого газа, что средняя температура Земли стала на 6 градусов выше той, что мы наблюдаем сейчас. Повысилась кислотность мирового океана. Потепление океана вызвало стресс во всех морских экосистемах. По мере закисления океана морские виды, в структуре которых присутствовал карбонат кальция, такие как кораллы и значительная часть фитопланктона, попросту растворились стал неизбежен коллапс всей экосистемы. Вымерло 96% всех морских видов Земли. Первая фаза сходной гибели океана разворачивалась на глазах съемочной группы «Голубой планеты» в 1990-е годы. Это была ужасающая демонстрация того, что мы теперь обладаем возможностью уничтожать живые существа в гигантских масштабах. Более того, мы делаем это, даже не подходя к морю. Это совсем не то, что уничтожать влажные тропики. Вырубать и выкорчевывать лес – тяжелая работа. Нет, мы губим отдаленные экосистемы по всему миру, даже не посещая их, просто изменяя температуру и химический состав океана последствиями нашей деятельности, которая происходит за тысячи миль от него. Во время пермского вымирания потребовался миллион лет – беспрецедентной вулканической активности, чтобы отравить океан. Сжигая ископаемое топливо, мы за считанные десятилетия выпускаем в атмосферу такое количество углекислого газа, какое доисторические растения накапливали миллионы лет. Живой природе никогда еще не приходилось иметь дело с существенным увеличением углерода в атмосфере. Наша приверженность к углю, нефти и газу уже выводит окружающую среду из благоприятного, уравновешенного состояния и запускает процесс, сходный с массовым вымиранием животного мира. Однако до 1990-х годов не было надежных подтверждений о катастрофе в океане, надвигающейся с неба. Да, температура океана повышалась, но глобальная температура земной атмосферы оставалась относительно стабильной. Выводы оказались шокирующими. Температура воздуха не изменялась потому, что океан сам поглощал большую часть избыточного тепла от глобального потепления, и это маскировало результаты нашей деятельности. В какой-то момент в недалеком будущем это прекратится. Обесцвечивание кораллов подобно канарейкам в угольной шахте. Оно предупреждает нас о грядущем взрыве. Для меня это стало первым признаком того, что Земля — выходит из устойчивого состояния. 2011. Население планеты 7 миллиардов. Концентрация углерода в атмосфере 391 миллионная доля. Остающаяся дикая природа 39%. Огромные дикие пространства на краях Земли Арктика и Антарктика стали темой следующего большого сериала в котором я принимал участие. Замороженная планета. В 2011 году мир в среднем уже был теплее на 0,8 градуса по Цельсию по сравнению с тем временем, когда я родился. Эта скорость изменения самая высокая за последние 10 тысяч лет. За многие годы я несколько раз бывал в полярных регионах. Такие пейзажи больше нигде не увидеть. Там обитают виды, которые адаптировались к жизни на пределе возможного. Но этот мир сейчас изменяется. Мы поняли, что лето в Арктике становится длиннее. Таяние начинается раньше, а морозы наступают позже. Съемочные группы, приезжавшие на места в поисках огромных пространств морского льда, обнаруживали открытую воду. К островам, куда всего несколько лет назад можно было попасть по льду, теперь добираются на лодке. На спутниковых фотографиях видно, что за 30 лет летняя граница морского льда в Арктике сократилась на треть. Ледники во многих частях света тают с невиданной до сих пор скоростью. И летнее таяние тоже ускоряется. По мере повышения температуры воздуха и температуры воды, омывающей края ледяных полей, лед тает быстрее. Лед тает и белизны на двух макушках Земли становится меньше. Темная морская вода поглощает больше солнечного тепла, создавая положительную обратную связь и еще больше увеличивая скорость таяния. В последний раз, когда на Земле было так же тепло, как сейчас, льдов на планете было гораздо меньше, чем сегодня. Для таяния характерен латентный период, медленный старт. Но если оно начинается, его уже невозможно остановить. Нашей планете нужен лед. Микроскопические водоросли, живущие на нижней кромке морского льда, используют проникающий сквозь него солнечный свет. Водорослями питаются беспозвоночные и мелкая рыба. Они, в свою очередь, основа пищевой цепочки как в Арктике, так и в Антарктике, в самых продуктивных водах мирового океана, обеспечивающих существование китам тюленям, медведям, пингвинам и птицам многих видов. Нам тоже есть польза от этой ледяной продуктивности. Ежегодно на крайнем севере и крайнем юге вылавливаются миллионы тонн рыбы, которая поступает на рынки по всему миру. Более теплые лето в полярных регионах ведет к более продолжительным периодам без ледяного покрова. Для белых медведей использующих северный морской лед как платформу для добычи тюленей, это грозит катастрофой. В течение лета медведи пассивно бродят по берегам Арктики, поддерживая жизненные силы за счет запасов подкожного жира и ждут возвращения льдов. Ученые обратили внимание на тревожную тенденцию, обусловленную длительным отсутствием льдов. Беременные самки, исчерпав все свои резервы, стали приносить более мелкое потомство. Вполне возможно, что через какое-то время летний период станет еще дольше, и медвежата, родившиеся в этот год, окажутся настолько мелкими, что не смогут пережить свою первую полярную зиму. А это грозит крахом всей популяции белых медведей. Сложные природные системы изобилуют такими переломными моментами. Крайняя точка достигается порой без особого предупреждения, но после нее начинаются внезапные, кардинальные изменения, которые устанавливают новое, измененное состояние. Повернуть вспять такие моменты может оказаться не под силу. Слишком много мы к этому моменту потеряем, слишком многие компоненты окажутся дестабилизированы. Единственный способ избежать катастрофы — следить за предупреждающими сигналами, такими как уменьшение размеров потомства белых медведей, понимать, что они означают, и действовать быстро. На арктическом побережье России появился другой тревожный знак. Моржи питаются преимущественно моллюсками, которые обитают на определенных участках дна арктических морей. В промежутках между добычей пропитания Они выбираются отдохнуть на морской лед. Но такие места для отдыха ныне все растаяли. Теперь моржам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы отдохнуть на берегу. Однако подходящих для них мест крайне мало. Поэтому две трети популяции тихоокеанских моржей, а это десятки тысяч особей, теперь собираются на одном единственном пляже. Стремясь избежать дикой давки, некоторые взбираются выше по склонам и оказываются на скалистых вершинах. Вне воды моржи очень плохо видят, но манящий запах моря, плещущегося у подножия скал, непреодолим. И они стремятся попасть туда кратчайшим путем. Вид трехтонного моржа, кувыркающегося вниз по скале навстречу своей гибели, забыть нелегко. Не надо быть натуралистом, чтобы понять, что происходит катастрофа. 2020. -й. Население планеты 7,8 миллиарда. Концентрация углерода в атмосфере 415 миллионных долей. Остающаяся дикая природа 35%. Наше влияние стало поистине глобальным. Мы атакуем нашу планету вслепую, и это уже ведет к изменению фундаментальных основ живой природы. Вот состояние нашей планеты на 2020 год. Каждый год мы извлекаем из океана более 80 миллионов тонн морепродуктов и сократили 30% видов рыб до критического уровня. Выловлена почти вся крупная океанская рыба. Мы потеряли почти половину мировых мелководных кораллов. Серьезное обесцвечивание происходит почти каждый год. Освоение береговой линии и создание ферм, морепродуктов привело к сокращению площади мангровых болот и подводных морских лугов более чем на 30%. Наши пластиковые отходы встречаются по всему океану, от поверхностных вод до самых глубоких расщелин. 1,8 триллиона пластиковых фрагментов в виде чудовищного мусорного пятна дрейфует в настоящее время в северной части Тихого океана, где течения создают циркуляцию поверхностных вод. В других частях океана сформировалось еще четыре подобных вихря пластикового мусора. Пластик попадает в океанические пищевые цепочки. У 90% морских птиц В желудках можно найти фрагменты пластика. Альдабра – атолл в Индийском океане, природный заповедник, посещение которого строго ограничено. В 1983 году, когда я прилетел на остров в процессе съемок сериала «Живая планета», единственным мусором, достойным упоминания, были гигантские плоды сейшельской пальмы, которые море выбрасывало на пляжи. Недавно на острове побывала другая съемочная группа. На всех участках пляжа они встречали человеческий мусор. Гигантские черепахи, живущие там некоторые в столетнем возрасте, вынуждены карабкаться через пластиковые бутылки, канистры, корзины, обрывки нейлоновых сетей и резину. Ни один пляж планеты не свободен от нашего мусора. Пресноводным системам Опасность угрожает не меньше, чем морским. Мы прервали естественное течение почти всех относительно крупных рек в мире, поставив более 50 тысяч плотин. Плотины влияют на изменение температуры воды, кардинально меняя время миграции рыб и периода их размножения. Мы не только используем реки как место свалки нашего мусора, мы душим их удобрениями, пестицидами и промышленными химическими отходами, которые вываливаем в землю. Многие реки сейчас – самые загрязненные компоненты окружающей среды, какие только можно найти на планете. Мы берем из рек воду для орошения наших полей и сократили уровень воды в них настолько, что в определенные периоды года некоторые реки просто не дотекают до моря. Мы ведем строительство в поймах и устьях рек, осушили заболоченные территории до такой степени, что их сейчас стало вдвое меньше по сравнению с тем временем, когда я родился. Наше наступление на пресноводные системы сокращает численность обитающих в них животных и растений более жестоко, чем в любой другой среде обитания. В глобальном масштабе размер популяции животных в этой среде сократился более чем на 80%. Например, В реке Миконг в Юго-Восточной Азии вылавливается четверть всей пресноводной рыбы в мире, что обеспечивает ценным белком 60 миллионов человек. Однако сочетание перекрытий, водотока, загрязнения, чрезмерного забора воды и перелова приводит к ежегодному сокращению добычи не только в объеме, но и в плане размеров рыбы. Последние годы некоторые рыбаки Стали использовать москитные сетки, чтобы поймать хоть что-то съедобное. В настоящее время мы ежегодно вырубаем более 15 миллиардов деревьев. Влажные тропические леса по всему миру уже сократились наполовину. Главный стимул для продолжения вырубки лесов, вдвое превышающий по эффективности три других стимула вместе взятых – мясное производство. Одна Бразилия отводит 170 миллионов гектаров своих земель, а это в семь раз больше территории Соединенного Королевства, под пастбище крупного рогатого скота. Большую часть этих земель когда-то занимали влажные тропические леса. Второй по значимости стимул — соя. Сою сейчас выращивают на 131 миллионе гектаров, преимущественно в Южной Америке. Более 70% этой сои используется для корма скота, выращиваемого на мясо. Третий – 21 миллион гектаров плантаций масличной пальмы, преимущественно в Юго-Восточной Азии. Леса становятся сильно раздробленными. Их разделяют дороги, фермы и плантации. В 70% из них от края до края зеленой растительности не более километра девственных лесов осталось мало. За последние 30 лет количество насекомых в глобальном масштабе сократилось на четверть. Там, где активно используются пестициды, эти показатели намного выше. Последние исследования показали, что Германия потеряла 75% массы летающих насекомых, а Пуэрто-Рико – 90% массы насекомых и пауков – обитающих в лесном пологе. Насекомые, безусловно, самая разнообразная группа из всех живых существ. Многие из них – опылители, то есть необходимое звено в многочисленных пищевых цепочках. Другие – охотники, и их существование – главный фактор, сдерживающий опустошительные нашествия растительноядных насекомых. В настоящее время под сельскохозяйственные нужды используется половина всех плодородных земель планеты. Наши злоупотребления очевидны. Мы перегружаем земли неподходящими сортами культур, засыпаем нитратами и фосфатами, заливаем пестицидами так, что гибнут все почвенные беспозвоночные, обеспечивающие жизнь Земле. Многие почвы уже лишились своих верхних слоев, и из богатых экосистем – полных грибов, червей, специальных бактерий и множество других микроскопических организмов все больше превращаются в твердую, стерильную и мертвую поверхность. Дождевая вода скатывается по ней, как по асфальту, что способствует образованию сильных наводнений, от которых так часто стали страдать центральные районы многих стран, практикующих промышленное земледелие. 70% массы всей птицы на планете одомашнены. Подавляющее большинство из них – куры. В глобальном масштабе мы поедаем ежегодно 50 миллиардов штук. В каждый конкретный момент на свете живет 23 миллиарда кур. Большинство из них питаются кормом на основе сои, выращенной на месте уничтоженных лесов. Еще более поразительно то, что 96% массы всех млекопитающих земли приходится на нас самих и на животных, которых мы выращиваем и едим. Наша собственная масса составляет немногим более трети. На домашних животных, в основном коров, свиней и овец, приходится чуть более 60%. Доля всех остальных диких животных, от мышей до слонов и китов, составляет всего 4% С 1950-х годов популяции диких животных в целом сократились вдвое. Пересматривая свои ранние фильмы, я понимаю, что несмотря на ощущение того, что мы находимся в дикой природе, в девственном, нетронутом цивилизации мире, это всего лишь иллюзия. Все эти леса, равнины и моря уже тогда начали опустошаться, и многие из крупных животных были редкостью. Смещение базовой линии исказило наше представление обо всей жизни на Земле. Мы забыли, что когда-то у нас были леса умеренного пояса, настолько дремучие, что пройти через них приходилось только за несколько суток, если не недель. Имелись стада бизонов, мимо которых можно было ехать 4 часа к ряду, И стаи птиц, такие большие и плотные, что, взмывая в небо, они затмевали солнце. И все это было нормой всего-то несколько поколений назад. Этого больше нет. Мы привыкли к истощенной планете. Мы покорили природу. Мы считаем Землю своей планетой, которой владеет человечество в интересах человечества. Мы мало что оставили прочему, живому миру. Настоящий дикий мир, мир без человека исчез. Мы захватили Землю. Последние несколько лет я говорил об этом где только мог. В ООН, в Международном валютном фонде, на Мировом экономическом форуме, выступал перед финансистами Лондона и перед участниками музыкального фестиваля в Гланстенберре. Хотелось бы мне не участвовать в этой борьбе, потому что самое сильное мое желание, чтобы эта борьба не стала необходимостью. Но мне в жизни невероятно повезло. Мне улыбнулась удача. И я чувствовал бы себя безмерно виноватым, если бы, осознав, какие опасности нам грозят, решил их проигнорировать. Мне приходится напоминать себе, какие кошмарные вещи человечества – творилось с планетой на протяжении моей жизни. В конце концов, солнце встает каждое утро, и свежую газету опускают в почтовый ящик. Но я в каком-то смысле думаю об этом каждый день. Неужели мы, как те несчастные люди из Припяти, безотчетно приближаемся к катастрофе?